ступительные стихотворения Урганда, неузнаваемая книги Дон Кихота Ломанческого. Если только к умным книга ты попасть в виду имеешь, Про тебя глупец не скажет, что свое не знаешь дело. Но хоть хлеба не пекла ты для кормежки идиотов, А увидишь, как нежданно пальцы все они оближут, Любознательность, живую показать свою стараясь. Учит опыт нас. Кто к древу прислонится, тень найдет, тот под его густой листвою, и тебе звезда удачи предлагает дуб высокий. Королевский дуб в Бехаре. Принц плод его, роскошный, цвет прекрасный, герцог новый, Александр он великий, стань под тень его ты, смелым покровительствует счастье. И расскажешь приключения благородного Идальга из ла чей рассудок был расшатан праздным чтением. Дамы, рыцари оружия, так его все возбудило, что любовью пламенея, как неистовый Орландо, он добыл рукой могучей Дульсинею и Стабосу. На щите своем нескромно скромно, не чекань иероглифов, потому что если держишь на руках одни фигуры, проиграть игру ты можешь «Если ж выкажешь смирение, то никто тогда не скажет с ядовитой улыбкой, что за дон Альвара Луна, Аннибал из Карфагена, или король Франциск в Мадриде на свою судьбину ропщет, раз уж небу не угодно, чтоб прослыл ты столь ученым, как тот негр Хуан Латина, откажися от латыни». Не пускайся в остроумье, ссылки брось на философию, чтоб, скривив свой рот усмешкой, не сказал бы мне, оч круглый мне на что цветы все эти? Не суди все в кривь и в кости, и несуй свой нос и всюду от того, что нам чужое, отойти подальше мудрость». Очень часто угощают лишь пинками и щелчками тех, кто шутит на удачу. Ты ж старание и усилия приложи все, чтобы только заручиться доброй славой. Кто печатает нелепость, отдает ее навеки в беспрерывную аренду. Помни твердо, безрассудно, если ты в стеклянном доме собирать в руке каменья, чтобы бросить их в соседа. Кто умен, тот, сочиняя пусть, в своих произведениях не спеша идет, а словно на ногах свинец привешен. Кто же пишет для забавы вздорных дев, тот пишет только для глупцов и для безумных. Амадис Гальский к Дон Кихоту Ломанческому. Сонет. «О ты, что подражал мне в пылком увлечении, когда я горькой жизни сам себя обрек на пенье побре, там, забытый одинок, уйдя от радости, отдался весь мученью! Ты, жажде, чьей мог дать тогда успокоение лишь только слез твоих, обильнейший поток!» Отвергнув серебро и роскошь и далек, На голой ел земле земли ты приношение. Уверен будь, всегда отныне и вовек, Пока румяный феб, бог солнца будет править Конями в небесах и направлять их бег. За доблесть без конца тебя все будут славить И станет выше всех твой край благословенный И мудрый автор твой, единый, несравненный. «Дон Беланиз греческий, «Дон Кихоту Ламаньскому», сонет. «Громил, рубил, давил, бил, делал, говорил, Я больше рыцарей всех в мире, И в сражении я ловкий, храбрый, гордый был. Спасенье гонимым нес, сто тысяч раз за них я мстил, И подвиги мои мир славой озарил». В любви был нежен я, и пылок в увлечении. Гигант мне карликом казался, и значение дуэли я ее законов свято чтил. У ног своих держал в покорности я счастье, И случай подчинить умел себе всегда. Не знал я никогда ни горя, ни несчастья, Но как невысоко горит моя звезда, Все ж подвигов твоих, завидую сиянью, Великий Дон Кихот, их блеску обаянью. Синьора Ариана, Дульсинея Табосской сонет. О, если б, Дульсинея, мощной рукою Судьба могла мой мирофлорес обменять На Тобуса и Лондон на село, Чтоб дать мне отдых и покой со сладкой тишиною. О, если б я могла и телом, и душою, подобной быть тебе, носить твою печать! Могла б того в бою кровавому видать, кого дарила ты любовью молодою! О, если б я могла уйти столь непорочной от друга, как ушла от Дон Кихота ты с его любовью скромной и заочной, вдали от горести и всякой суеты! Не зная зависти, я б зависть лишь внушала И платы бы судьбе за радость не давала.